Глава восьмая. По дороге домой в Транеберг Томми пытался разложить по полочкам те разрозненные факты, которые обнаружились за день. Кто-то, кого называют Экис, за последние месяцы довел до самоубийства многих шишек, больших и не очень. Просто поговорив с ними. Тот же Экис организовал огромную поставку кокаина, которую разгружали люди яйные. Самоубийство обезглавили преступные группировки, а кокаин опустил рынок. Экис близок к тому, чтобы подмять его под себя, все вокруг охвачены страхом. Как ему удалось ввести столько кокаина, чтобы полностью уничтожить конкурентов? С точки зрения географии, наиболее вероятный вариант – Венесуэла. После смерти Чавеса в госаппарате воцарился хаос, уровень коррупции взлетел до небес. Существует известный маршрут из Колумбии, пролегающий через джунгли на юге в порты на севере. Но нефтяной танкер... Если речь шла о таких объемах, которые предполагал Томми, хуже танкера варианты не придумать. Ни контейнер с фальшивой регистрацией, ни хотя бы прямого контакта с портом. Переместить такой груз на судно поменьше на глазах портовых инспекторов едва ли возможно. Бразилия? Вряд ли. Там больше порядка и слишком далеко везти товар с севера Колумбии. С такой партией едва ли пошли бы на такой риск. Что в остатке? Конечно, вероятность того, что Томми идет по ложному следу. Его цепь улик складывалась в основном из предположений. Он вспомнил о Хагге и надавил на газ. Когда Томми пришел домой, хаги поднял было голову, но потом снова опустил ее на дно корзины. Томми лег рядом на ковер и почесал его за ухом. «Хочешь гулять, дружок? Или уже в лоток сходил? Хочешь есть?» Томми не знал, насколько Хаги понимает то, что он говорит, но базовые слова вроде «гулять» и «есть» улавливают собаки с более простым характером. Вопросы не вызвали никакой реакции. Хаги продолжал смотреть на Томми тем же угрюмым взглядом. «Ничего, дружок, все прошло хорошо. Теперь я дома. Я скучал». Только когда Томми лег, он понял, насколько устал. Целый день изображать Томми Те и не выходить из роли стоило немалых сил. Он хотел бы походить на кого-нибудь из почти одинаковых героев Рэймонда Чандлера, быть твердым, как кремень. Хотя откуда ему знать? Филипп Марлоу, возможно, бился в нервных конвульсиях, как только автор отводил от него взгляд. Томми стянул с дивана подушку и подмял ее под голову, после чего уснул, положив руку на теплую спину Хагги. Когда он проснулся, в квартире было темно. Хаги лежал на том же месте, в его глазах двумя пылающими точками отражался фонарь за окном. Светящиеся стрелки на наручных часах Томми показывали, что он проспал два часа. Что-то его разбудило, какой-то звук, дзынь, мобильный телефон. Пришло сообщение. Томми продолжал лежать, не поднимая головы с подушки. Наверное, Уви хочет знать, когда он получит первые тексты какие фотографии и иллюстрации надо запланировать. Хотя Уви обычно звонит. «Может, Янна хочет обсудить славные подробности выдуманной жизни?» Томми застонал от одной только мысли. Затем вздрогнул и сел в постели. «Эрнесто! Эрнесто! Его лучший шанс найти нормальную зацепку, от которой можно будет оттолкнуться!» Томми полез в карман и достал телефон, экран которого уже успел погаснуть. Он снова включил его, и, затаив дыхание, прочитал сообщение со скрытого номера, хотя оно состояло лишь из трех слов и подписи. «Заведи себе Snapchat. x